Глава 11 Камень, ножницы, я вырву тебе пальцы, бумага. Вот эти вот. Серьезно? Ага. А ты не шутишь, Арч? Ня. То есть вот этот отряд оборванцев без обид заплатил нам 2000 серебром за защиту? И на время партии мы подчиняемся уважаемой Агате? «Ага», — кивнул я в который раз. Гильдия ночных, вернее, основной ее костяк, занял самую удобную позицию в здании на перекрестке, недалеко от того места, где рассветные демоны сражались в прошлый раз. И да, на фоне двух десятков парней из псов войны, они выглядели, ну, не то чтобы жалко. Ну, как дети из песочницы, вооруженные лопатками и совочками, против тяжеловооруженного отряда пехоты. Если пехота – это космодесантники в танках. Короче, да. Жалко. Но, будем честны, тут даже мой отряд выглядел не особо. Но да, впечатление псы производили сильное. Броня, увитая лентами с рунами, тяжелые мечи, инкрустированные магическими камнями. Стрелки вообще носили лишь что-то отдаленно напоминающее винтовки, столько там было навешано модификаций. Они даже корабельную пушку с собой притащили. Я было хотел спросить про суммарный вес отрядов в два десятка рыл, и спросил. Мне показали цифры, и тут я совсем паник. Вот что называется грамотный баланс и знание скрытых механик. Их два десятка весили чуть больше моих восьми человек в прошлой партии. А мы вроде как всю вторую волну готовы были встречать. А эти явно посильнее будут. Но и дерут в три драго за свои услуги. Я даже начал сомневаться, сами ли они не воюют за одну и ту же гильдию два раза подряд. Или просто у гильдии нет желания нанимать их дважды. «Уважаемая Агата», — произнес капитан Псов, моментально переобувшись перед официальными нанимателями. «Меня зовут Рир, а это мои псы. Если позволите, я бы предложил вам план битвы на текущую партию». «С радостью выслушаю», — кивнула глава ночных. Ну прям светский раут какой-то, а не встреча лютых головорезов с осажденными. Впрочем, Рир часто имел дело с гильдиями, так что переговоры он тоже вести умел, что радовало. Я здесь скорее для галочки присутствовал. Ну и да, надо было обозначить ситуацию. Одно дело, что мой отряд можно избивать в рамках холма, и совсем другое, если раз вы нанимают псов за свой счет. Все все понимают, разумеется. Откуда у ночных две тысячи лишних монет? Да и тем более вряд ли сегодня будет настолько масштабный штурм, что стоило их нанимать. Но нам срочно надо было свалить на первой волне, так что выбора не было. развов просить нельзя, а сильных друзей на стороне у меня пока нет. Но теперь все официально. Ночные наняли псов, а те это легко подтвердят. Репутация как-никак. Я все же не сильно торопился, поэтому с интересом выслушал их план действий. План впечатлял тактическими решениями, стратегическими маневрами и хитроумными комбинациями и сводился к пустить их на свою территорию и отойдите подальше». Короче говоря, ночные нужны были исключительно как разведка. Псы же не собирались ни от кого обороняться, им скучно. Но и по своим принципам они никогда не атаковали чужие территории коалиции. Поэтому решено было пустить захватчиков на холм, взять в клещи и чтобы никто не ушел живым. Все трофеи с убитых также принадлежат псам, это было оговорено заранее. И всех все устраивало. «То есть вы настолько уверены в своих силах?» — спросил я с налетом скепсиса. «Мы сражаемся с игроками каждую партию», — пожал плечами Рир. «Иногда проигрываем, да, но редко. А судя по тем данным, что мы получили от вас, нападать будут могучие драконы, тупейшее название, кстати, и их покровители». «А кто у них покровители?» — спросил я. «Формально никто, нет союза. Но мы уже три раза с ними сражались только за прошедший год. И каждый раз там были изумрудные кто-то там». «И какие прогнозы?» — поинтересовался я. «Сегодня будет восемнадцать два в нашу пользу. И одна ничья еще была». «Ты же сказал, три раза встречались», — удивился я. «Так кто за прошлый год ухмыльнулся Рир?» Спорить с хантом, который был здоровее Ирина даже без брони, мне не хотелось. Да и двухметровый ростовой щит с изображением оскалившейся морды пса, которую он таскал одной рукой, внушал уважение. «Теперь понятно, почему вы спокойно таскаете с собой золотую монету», — подвел я итог. «Каждый кивнул Рир. И отдаем независимо от исхода битвы. Если нашего кладут, то мы все равно отдаем монету убийце, если бой был честным». Предварительно забрав весь лут, улыбнулся я. Это Рорк, его правила не наши. А монеты — это уже наши, да. А за тебя тоже одну монету поинтересовался я? Или две, как за капитана? Одну. У меня платиновая. Я поперхнулся воздухом, откашлялся, посмотрел внимательно в серьезное лицо Рира, но вроде бы не шутит. Платиновые монеты можно добыть с аватаров и точка. И то, если нет никакого другого трофея. «Ими можно вербовать абсолютных хантов, например. Если у гильдии есть хотя бы одна платиновая монета, то она считается богатой гильдией. А этот просто носит ее с собой?» «И не страшно?» — спросил я. «Выбора нет», — посмурнел Рир. «Уже года два, как никто не хочет с нами сражаться. Пришлось повышать ставки». «Сработало?» «Шутишь?» «Ну да. Чего это я?» Мне даже самому захотелось забить на хранилище ложи и смахнуться с ним. Ради такой монетки-то можно и положить свой отряд пару раз. Только вот толку от этого. Очень хотелось посмотреть на платиновую монету. Ни разу не видел. Ну и как спросить-то, чтобы не оскорбить? А то подумает еще, что не верю на слово. А если честно, не особо-то и верю. Но посмотреть хочется. «Хочешь, покажу?» По моим глазам понял Рир и широко улыбнулся. «Спрашиваешь?» У меня аж сердце подскочило от предвкушения. Глава псов потянул за цепочку на шее и вытащил круглый медальон. Затем чуть наклонился, чтобы мне удобнее было разглядывать. Цепь оказалась длинной, но и он не маленького роста. Металл приятно холодил кожу и блестел зеленоватым в отблесках луны. Вроде как обычная монета, только больше. Но веяло от нее чем-то этаким. С одной стороны знакомая руна а с другой — плоская поверхность. Здесь должен быть высечен знак гильдии. — Ты ее в вербовочный медальон переделал? — спросил я. — Так платиновые монеты только так и используют. Абсолютов иначе не получить, — кивнул Рир. — Ясно, — кивнул я восторженно. — Спасибо, что дал подержать. — Да было бы, — отмахнулся тот. — Ладно, пора готовиться. Мы попрощались, а я пошел к своим. Нам надо успеть спуститься с холма в сторону центра. Благо, нам другой дорогой. Но кто знает эти гильдии? Мало ли, маршрут сменят в этот раз. А пока мы на холме, нас можно атаковать. А как спустимся, так мы уже расвы, и все разборки нас больше не касаются. Впрочем, особо спешить нам тоже было незачем. Ночь вот-вот начнется, но вполне возможно, что ослабление магии дойдет до нужного уровня лишь ко второй волне. А то и хуже. Монету показал, — вцепился в меня Рина вместо приветствий. «Все знают, что у них там платиновая монета!» Показал, кивнул я, стараясь вытащить плащ из его когтей с минимальным ущербом. И даже подержал в руках. «Какая она!» В меня вперились два волчьих глаза, наполненные мольбой, тоской и надеждой. «Она прекрасна, да?» Рина оттаскивали от меня всем отрядом под грустное завывание ликана. Мне даже стыдно стало, ведь можно было его и с собой взять на переговоры но я же не знал, что этот чудак таскает с собой монету. И получается, что он за два года ни разу не помер? Я просто мало верю, что у него есть вторая такая. Впрочем, это не так уж сложно, если все прикрывают командира, а сам отряд не выходит за пределы первой волны. Правда, он танк первой линии, и что-то я сомневаюсь, что Рир позволит кому-то броситься в атаку вперед себя. Не знаю, откуда такое чувство. Он мне чем-то Гара напоминает, если честно. В целом. Только у Гара нет ростового щита. И только осознав, с кем сравниваю главу псов, понял, отчего у меня такое уважение к, по сути, незнакомому парню. «Подумаешь», — пожал плечами Овер. «Такие монеты в любом гнезде импов валяются. Сам видел». «Теперь уже мне пришлось помогать держать Рина». Благо Маус быстро спеленал его своим плащом но заунывный вой сопровождал наш отряд до самого спуска с холма. Как и обвиняющие взгляды, адресованные одному конкретному Малефику. Впрочем, ему было плевать, как и всегда. Так мы и шли неспешно к центру города. Поговорить с Черчем по поводу вина так и не удалось. Все-таки он заместитель главы не в самые легкие для гильдии времена. А потом была подготовка к партии, и все закрутилось, завертелось. Как-то не успел. Я взял ролла, которому успели пришить и восстановить руку. Из состава у нас ничего особенного. Маус взял иллюзиониста, овер-малефика, специализирующегося на разрушении магических защиты оберегов, а я тоже пошла с нами. И вот заядлая пиромантка знатно удивила. Она была не просто опытным стихийником, но и лучшим магом в нашем отряде. Да, овер даст ей фору в любой темной сборке. Маус обгонит на сто очков в магии иллюзий. Но как маг в целом, Айя сильнее их обоих вместе взятых. И самое главное, она куда опытнее, так как играла и на других стихийниках, прежде чем стать оружием массового испепеления. Так что сегодня Айя пошла в партию на чистом маге. То есть у него нет никакой привязки ни к одной из стихий. Такие ханты стоят недешево, так как идеально подходят для роли болванчиков на ферме. Из них можно лепить практически любую стихию, а самое главное Заклинания и специализация настраиваются под себя. И этот хант был по лору чем-то вроде ученого мага, вернее, магессы. То есть легко трансформировался в пироманта сразу первой ступени. Дорогая заготовка, если честно. Но так как хант не боевой по большому счету, а ей выдали ряд свитков и артефактов, а мы пообещали ее защищать. И еще оплатить полную стоимость в случае смерти. С компенсацией. Компенсация составила две минуты и кающего Рина. Но иначе девушка бы просто не сунулась в партию, а без нее вскрыть даже ослабевшую печать будет трудно. Если учесть, что маги тоже потеряют в силе, то на первое место выходит мастерство. А его достаточно как у Айи, так и у ее Ханта. А на случай любых неприятностей есть Я и Вест, как основные источники урона. Ну и еще немного она хотя она сегодня выполняет роль подрывника а взрывать мы планировали много и часто. Имелась и еще одна проблема, помимо всех прочих. Хранитель пустоты весьма хитрый ублюдок. Мало того, что он ослабляет все магические составляющие в рорке, так еще и его монстры хорошо бронированы против физического урона. Но на первой волне это вроде бы не должно стать проблемой. Все-таки твари еще не вошли в пиковую стадию силы. Зато на второй уже появятся серьезные противники, включая бестелесных а их без магии вообще трудновато валить. Короче говоря, противник считается сложным и опасным как для новичков, так и для опытных игроков. Так что мы рассчитывали и с другими хантами особо не сталкиваться. В конце концов, вряд ли только наш отряд знает про хранилище ложа. «Да мы не одни такие умные», — проворчал Маус, подходя к площади. «Ну кто бы мог подумать», — съязвила Ая. «Кто мог подумать, тот пытался отговорить кое-кого», — произнес Вест ровным голосом. Мы подошли к площади с противоположной от церкви стороны и как раз застали два отряда сражающихся друг с другом игроков. Судя по знакам различия, пилигримы оборонялись от двух гильдий разом. Скорее всего, коалиция, но кто их там разберет? Майлз такого им не простит, произнес Вест. Как бы очередной войны не было. Знаешь этих, спросил я, намекая на два отряда. Одни из влиятельных в коалиции, других в первый раз вижу значит договоряться произнес я спокойно а чё, им можно а нам нет расстроился Рина. я тоже хочу потом договориться ага а сейчас подраться мы наблюдали как солидный отряд пилигримов числом в полтора десятка хантов пытался прорваться к воротам церкви но саму церковь уже обороняли другие ребята причем вполне успешно а с флангов нападающих обстреливали с двух сторон плотным огнем И это с учетом того, что у пилигримов треть отряда вообще не выглядело боевой. Пожилые щуплые ханты, явно призванные сюда думать головой, а не лезть под пули. Еще была служительница Яра, но почему-то без священного писания или иной атрибутики. Да какой-то здоровый мужик без оружия, видимо, насильщик. И в сумме пилигримов заметно теснили назад. Ну, или держали на месте, что в их случае одно и то же. Потом кто-то заметил наш отряд, спокойно расположившийся на ступенях магической академии. Рина с Овером были заняты. Рисовали на стене знак рассветных демонов и неприличную надпись. Рисовали кровью по всем канонам. Только вот замесов у нас еще не было, а кровь они притащили с собой. От прошлых разборок с не очень могучими осталось. Я не удивлен. Овер периодически с собой таскает банку две. Якобы для синергии, Ага. Пилигримы тем временем медленно отступали, благо в нашу сторону, пока никто не пытался вести огонь. А когда Рина закончит рисовать, то даже такие мысли вылетят из их головы. Подошедший тем временем отряд расположился прямо по соседству с нами. Половина ранена, из них трое серьезно. Двое не дошли. Такой себе расклад, но могло быть и хуже. Пока ребята спешно зализывали раны, ко мне подошел мужик с посохом. криамак, очевидно. И, скорее всего, капитан. «Ты Арч?» — не спросил, но утверждал он. «Меня зовут...» «Неинтересно», — вежливо прервал я его. «Что неинтересно?» — насупился он. «Все?» — пожал я плечами. «И твое имя, и твое предложение?» «Да может, я просто поздороваться пришел?» «Здравствуй», — вежливо кивнул я игроку. «Слушай, там эти засели из коалиции, а своих шестерок поставили прикрывать. Вы же здесь за тем же, зачем и мы, верно? Давай объединим усилия и выкурим их...» «Награду пополам!» «Неинтересно», — повторил я, улыбаясь. «И мешать нам не станете?» — вздохнул на показ капитан. «Не станем», — подтвердил я. «Мы подождем, пока все войдут и выйдут, и зайдем следом». «Но вы тогда рискуете остаться без сокровищ», — удивился он. «Мы здесь не за ними», — произнес я успокаивающим голосом. «А? А зачем тогда?» «Сам не знаю, просто посмотреть любопытно». «Так тем более, давай объеди...» «Неинтересно», — произнес я чуть ли не по слогам. А пока мы беседовали, подошли еще ребята с другой стороны площади. На этот раз знак Расвав сразу бросился в глаза. Ну да, куда уж без этих. Впрочем, чего удивляться? Как будто мы одни во всем Рорке такие умные. Впрочем, по улыбающемуся абсолютно безоружному человеку, что шел впереди отряда, стало понятно, с кем придется иметь дело. Гост, я так понимаю, улыбнулся, и, вставая и первым протягивая руку. «Рад тебя видеть, Арч», — улыбнулся он в ответ. «Тоже в хранилище?» «Да. Хочешь объединиться?» Капитан Пилигримов поперхнулся от этой фразы. «Ну а чего он еще ожидал? Во-первых, это Расвы. Во-вторых, это близкий друг Гара. Да и вообще парень крайне приятный мне лично. Его отряд я узнал лишь частично. Тяжелый арбалетчик, хоть лицо и другое, маг и стрелок с винтовкой. Сам же Гост, скорее всего, на любимом антропоманте. Он один из немногих капитанов в гильдии, кто вообще не носит с собой оружие и даже боевой бижутерии. Я вначале думал, что экономит вес таким образом, но уже позже узнал про возможность учить заклинания, делая их привязанными. А когда у тебя в крови элемент молнии, то на использование профильной стихии не требуется много веса. По крайней мере, так было раньше, пока Госта с отрядом не перевели во вторую волну. Но сейчас ведь в Рорки еще первое. В свободное плавание пошел, спросил я, когда капитан Пилигримов наконец свалил к своим. Ну да, — ответил Гост, улыбаясь. Иначе бы запрягли куда-нибудь. А ночка не в моем вкусе, сам понимаешь. Два мага в отряде и оба костяк. Такая же фигня, — согласился я. Ты зачем идешь? Сокровище? Сокровище, — кивнул Гост. Ну и так, по мелочи. Следы договора о войне ищешь, — спросил я прямо. И их тоже легко согласился он. Интересно же. Говорят, за квест дают одного абсолюта. Не слышал о таком, удивился я. Может, слухи, инфы мало. Даже гильдия не делится информацией. А тут такой шанс покопаться. А много следов собрал уже, спросил я. Шесть, но не знаю, из скольких. Круто. У меня поменьше будет не стал унывать я. Ну так что, союз? Союз. Мы пожали руки. Добыча пополам, независимо от исхода. До убежища идем вместе. Идет. Хорошие условия, хоть и немного рискованные, учитывая состав нашего отряда. Получается, что если отряд ГОСТа помрет, а мы нет, добыча все равно пополам. С другой стороны, это рорг, так что наши шансы выжить ровно такие же, как и у ГОСТа. 50 на 50. Либо выживем, либо нет. Потому что рорг любит честную игру и выставит против сдвоенного отряда сдвоенное количество тварей. Ну, один из роркхов, чтобы это не значило». Госта глядел отряд пилигримов, который теперь всерьез встрял между двух огней. Я поспешил объяснить, что уже пообещал не нападать. «Ты пропустишь их вперед?» — удивился он. «Они же все подчастую выгребут». «Сильно в этом сомневаюсь», — ответил я ему, прячу улыбку. «К тому же они пришли раньше» так что нападение превратится в сраную политику гильдии, а у меня только начали нормальные отношения выстраиваться с руководством. «Ты что-то знаешь», — тихо произнес Гост. «Что-то, что дает тебе преимущество перед ними, да? Скажем так, есть у меня один козырь на руках, но это ничего не гарантирует. Я так понимаю, что погорячился с трофеями пополам. Если твой козырь сработает, то я готов пересмотреть наши условия, — серьезно кивнул он. Ограничимся правом выбора нашей половины, кивнул я с уважением. В конце концов, половина в Рорке — это не половина тех же артефактов или сокровищ. Эта игра слишком сильно завязана на экономике. Потрать на партию тысячу серебра, вытащи полторы, и партия считается удачной. Ряд удачных партий позволяет пережить ряд неудачных и не вылететь из игры. Успешные игроки отличаются от неуспешных лишь количеством провальных партий подряд, которые они могут себе позволить. Так что половина в Рорке — это половина серебра, которое можно выручить за вытащенные трофеи. Обычно по среднерыночной цене до последней монетки. С ГОСТом мы так яро делить добычу не будем, свои все-таки. А для остальных у меня есть Рина — идеальный финансист и математик, который может на пальцах объяснить, как выглядит наша половина и почему она зачастую больше половины других. На сломанных пальцах, разумеется. «Началось», — кивнул я в сторону собора. Оттуда раздались первые крики, наполненные безумием и болью. Следом пошли отзвуки битвы. Это свои же сражаются с обезумевшими взломщиками. Значит, рановато полезли. Чем дольше длится ночь, тем больше у нас было шансов. Пока коалиция разбиралась со своими проблемами, пилигримы уже залезали раны, но лезть внутрь не собирались. Мы же успели дважды подраться с подобравшимися слишком близко тварями рорха Какая-то помесь черепах, ящеров и собачьей будки. С неудовольствием отметил, что за не убивают их с одного выстрела. Походу, магическая начинка тоже пострадала от влияния темного бога. Перебрал все барабаны, заменив патроны на старые добрые потрошители. Вот так и приходится отказываться от топовых боеприпасов в пользу более подходящих под тематику конкретной партии. Тем временем три ханта выбрались из церкви, таща под руки своего друга. Пилигримы не стали им мешать, а отряд сопровождения коалиции не спешил занять место павших товарищей. Капитан Пилигримов посмотрел на меня. Я ободряюще кивнул, махнув рукой на вход в церковь. Тот лишь жалобно потеребил ворот мантии, ставший внезапно слишком тесным. Но все же повел отряд внутрь. Мы не шелохнулись, но они все равно оставили дозорных у врат. Пилигримы возились дольше, а потом все повторилось. Крики, вопли, звуки битвы и два мощных взрыва, последовавших один за другим. Походу, обезумел служитель Яра и стал фанатиком. Самый опасный вид сумасшествия в Роркхе, потому что, как и мы, ребята наверняка тащили с собой взрывчатку, а обезумевший святоша вполне мог решить искоренить ересь даже ценой своей жизни. Но следом из ворот выбралось семь человек. Все ранены, но взгляд весьма осмысленный, хоть и грустный. Даже не посмотрев в нашу сторону, двинули куда-то вбок. Мы же встали и пошли к воротам неспешным шагом. Если у нас получится, эти постараются устроить нам засаду, произнес Вест. Однозначно кивнул я. И коалиция тоже. Ради такого куша можно будет и в политику поиграть потом. Их совет будет биться за своих, которые притащили сокровища из ложа. Если они вообще там есть, озвучил общую мысль Гост. Внутри было много трупов, пыли и дыма. Потребовалось несколько минут, чтобы разобрать завалы и расчистить себе путь. Живых мы так и не встретили, добравшись до нужной арки. Пришлось еще и тела раскидывать, чтобы не споткнуться. С ГОСТом мы уже обговорили план. Их идея была простой, как и наша. Два сильных и опытных мага сплетут совместное заклинание, чтобы снять печать. Но у нас все же был план получше, с которым все согласились. Для начала все основательно проверили и ощупали, стараясь не лезть напрямик. Каждый занимался своей сферой. Маус проверял иллюзии овер проклятия, остальные маги искали ловушки и всякие магические фокусы. Она уже примерялась к соседним стенам, но это на крайний случай. Сильно сомневаюсь, что такой способ сработает. А вот у ГОСТа в отряде был опытный следопыт, который смог осмотреть все на предмет механических ловушек. Это был просчет с моей стороны, хоть этих самых ловушек пока и не нашли. В итоге все свелось к банальному. Защита оказалась как минимум двухуровневой, магической и божественной. И именно второй слой никого никогда не волновал. С чем может не справиться служитель Яра в Центральном Соборе того самого Яра? Мы же считали, что как раз это и не позволяло предыдущим попыткам увенчаться успехом. В конце концов, у пилигримов маги точно не слабее наших. «Позволь все-таки нам», — кивнул я Неме. Молитва Йорку нейтрализует любое божественное вмешательство так что твоему саппорту лучше отойти подальше. «А раз вы в курсе этой фишки вашего бога?» «В курсе», — кивнул я. «В архивах и нашли инфу». «И как так получилось, что никто об этом не знает?» — спросил он, пока маги во главе с Овером готовились к ритуалу. «Раз вы тестировали всевозможные религии, как и многие архетипы. Но было это в первые три года игры. А сейчас красные печати останавливают практически всех интересующихся». Это что ж за печати такие? С надписями неэффективно, не, рационально, не рекомендовано к использованию. Но вас это не остановило, как я посмотрю. Но при этом не могу не согласиться с расвами. Ресурсов требуется много. А на старте вообще приходится бегать без прикрытий и каких-либо бафов от Бога. Пока голов не нарубишь. И так с каждым новым хантом. Гост повернулся и посмотрел на сеть рино, украшенную отрезанными головами ящеров. Затем перевел взгляд на походный алтарь с несколькими гнутыми гвоздями. Да, Арина пытался молиться в своем стиле, но Йорк не принял в жертву оглушенных шквалом ударов тварей, а за осквернение алтаря еще и списал пару пунктов с погрустневшего ликана. Пришлось убивать и резать бронированные шеи. Но и сидели мы на ступенях долго. Арина был очень целеустремлен. — Все готово, — произнес Овер. Благодаря пополнению хантов он сумел начертить аккуратную пентаграмму на полу. Неми блокировало воздействие собора, так что даже осквернять не пришлось. Аю выбрали главной, так как у нее чистый маг. Но Гост считал, что элемент в крови даст больше пользы. Пришлось скидываться на камень-ножницы, я вырву тебе пальцы бумага. Рина победил, а Гост уступил Айе право снимать печать. Овер начал ритуал проклятия. Интересное заклинание в арсенале Малефика, призванное разрушать энергетические каналы противника. Вряд ли кто-то применял его подобным образом. Но сейчас он проклинал пятерых магов, стоящих внутри круга, включая самого себя, разрушая энергетическую основу их хантов, предварительно накачанных усиливающими зельями под завязку. Пара минут и воздух дрожал от высвободившейся чистой силы, разлившейся в пространстве. С точки зрения механики игры, все сейчас получали кучу дебафов на магию, а также теряли всю ману. Но ритуальный круг не позволял разлившейся силе покинуть пределы, начертанные на полу. А затем Айя стала собирать ее возле себя. Любой бы мог, но Рина тщательно следил за соблюдением договоренностей. Выходило намного эффективнее, чем если бы маги просто усилили Айю, передавая ей свою силу. Как, например, сделала она сама две партии назад, передав Оверу все свои резервы вплоть до потери разума. Тут сила была внешней собранной магической печатью под ногами. Она не ограничивалась пределами самого мага, а лишь его умением управлять внешней энергией. Так что сначала Айя восстановила свои энергетические каналы, а затем пустила остальное в магический заслон. Не спрашивайте, зачем ей было разрушать себя, чтобы потом восстанавливать. Я и так понял об этом ритуале процентов 20 от того, что мне пытались объяснить. Но не фанатею я от магии, сложно это все а у меня лапки. В смысле револьверы. Лапки урина. Неми продолжала молитву, собирая божественную энергию со всех принесенных в жертву монстров. Решили не рисковать и выложиться сразу на максимум. Шли длительные минуты, а пола акварки то проявлялся, то тускнел. Иногда он шел волнами, а потом застывал, чтобы в следующий миг начать трястись, словно что-то рвалось с той стороны наружу. И все повторялось. Салба Айи падали бисеринки пота, а из прокушенной губы потекла кровь. Остальные маги уже отпаивались мощными зельями, чтобы начать передавать девушке крохи восстановленной энергии. Любая капля могла перевесить чашу весов в нашу пользу. И вот Айя резко опустила руки и замерла. Выдохнула и посмотрела на меня. Я переводил взгляд с нее на ровную кладку стены в арки и обратно. «Все», — произнесла она, — «сняла». Недоверчиво подошел вперед Рина и аккуратно постучал по камню. Глухой стук разнесся во все стороны, эхом отражаясь от сводчатого потолка. «Точно?» — переспросил я. В ответ закивали все пятеро. «Они что-то там видят такое, что не вижу я. Но стена-то на месте. Это же вроде как должен быть проход в иную реальность. Или что-то вроде пространственного кармана, судя по информации, которая у меня была». «А ну-ка!» — произнесла она ровным голосом. «Посторонись». Мы бросились на утек кто куда. Обычно слово «посторонись» означает нечто вроде «я начала считать до 10-10 секунд назад». Громыхнула гулка знатно, ударной волной сметя пыли песок во все стороны. Я поднялся с пола, стараясь не материться. Хотя можно было во весь голос, все равно никто не услышит, пока звон в ушах не пройдет. «Ну кто же так делает? И когда она вообще успела заложить взрывчатку?» Рина лишь безмолвно пожал плечами на мой недовольный взгляд. Женщина, чего с нее взять? Существо недалекое, но зато мягенькое и вкусно пахнет. А иногда еще и готовит. Я махнул рукой, соглашаясь с его неозвученными доводами. Все собрались у провала в стене, благо никто серьезно не пострадал. Хотя перед ГОСТом придется потом извиниться. «Кажется, — озвучила Ая общую мысль, — завеса была не только замком, но и лифтом. «Главное, открыли!» — довольно произнесла Ана. Гост зажег в руке крохотный шарик из молнии и отправил его вперед в темноту. Мы завороженно смотрели на широкую лестницу, уходящую вперед и вниз под крутым углом, и с грустью провожали светящийся шарик, что уже стал еле различимой точкой в глубине. «Короче говоря, это лестница в ад!» — проворчал Рина. «Если судить по глубине!» «В Роркхе нет ада?» Конечно, есть. Мы же под собором Святой Церкви. Что еще тут может быть? Ладно, так и до третьей волны смотреть можно, произнес я. Пошли там разберемся. Надеюсь, факелов нам хватит?